Chevrolet и инновации. В 1936 году автомобили Chevrolet получили неубиваемый козырь против конкурентов – Turret Top, дословно крыша орудийной башни. Фантазия тотчас рисовала могучие линкоры, ощерившиеся крупнокалиберными орудиями. Turret Top – это первая в истории цельнометаллическая крыша, Надо сказать, что автомобильный кузов последовательно преодолел несколько стадий эволюции. Сначала он очень напоминал извозчую пролетку. Постепенно закрытые кузовы возобладали над открытыми. Новые технологии освобождали фантазию дизайнеров. И автомобиль все меньше напоминал пролетку, карету и любой другой конный экипаж. Удивительно, что при этом автомобили крепко держались за экипажную терминологию. Раскроешь каталог. А там и Фуэтоны, и ландале, и седаны с лимузинами и берлинами. Вот занятно. Немцы называли закрытые кузова лимузинами. В честь французского города Лимузен. А французы, в свою очередь, берлинами. В честь германской столицы. С чего бы это? Так или иначе, а в середине металлической крыши оставалась огромная проплешина, затянутая вставкой из плотного брезента. Такой вот рудимент кареты. Видо-рудимент, разумеется, не улучшал и зиял, как заплата на джинсах фермера. И вот все Chevrolet 34 1934-го модельного года получили цельную, эстетически безупречную крышу. Глаз радует. Конкуренты уверяли, что новая крыша будет греметь, как барабан, и что стекла от резонанса повылетают и искалечат пассажиров. Оценивая внешние изменения, мало кто задумывался, насколько масштабная инженерная работа предшествовала им. Незадолго до появления цельнометаллической крыши Chevrolet, стали гигант U.S. Steel пустил высокоскоростной прокатный стан, выдававший тонкий стальной лист шириной более двух метров. Цельнометаллический кузов делают из листового проката. Чем лист шире, тем шире маневр кузовщика и дизайнера добавим, точнее стилиста. Стилист – определение более точное. Именно стилизации, внешнего оформления требовали автомобили General Motors. Это отвечало стратегии последовательного внедрения улучшений. Еще в 1927 году корпорация General Motors учредила отдел эстетики и цвета. Отдел отвечал за оформление продукции всех марок – от Cadillac до Chevrolet. Эта идея принадлежала чрезвычайно самолюбивому калифорнийцу Харли Эрлу. Кузов, та одежка, по которой каждый из нас оценивает автомобиль. Не случайно американцы уделяли кузовам столько внимания. Хотя к появлению у Chevrolet цельнометаллической крыши машины этой марки уже два года щеголяли независимой передней подвеской колес. Новинка подавалась под девизом New Action Ride, что можно перевести как езда в присядку. Специалисты по рынку General Motors Быстро смекнули, что каждое новшество должно еще и преподноситься под хлевским названием. Часто приходится слышать, что американские автомобильные компании, сделав упор на внешнее украшательство, мало уделяли внимания техническим разработкам. Это довольно обобщенное суждение. Советский автомобильный академик Евгений Александрович Чудаков, совершивший в начале 30-х годов ознакомительную поездку по американским заводам, записал в своем дневнике. Американское производство буквально пронизано исследовательской работой, что и дает возможность добиться той низкой стоимости, которой отличаются американские автомобили. Академик Чудаков мог лично в этом убедиться, когда ему самому представилась возможность прокатиться на «Шевроле» по «Proving Ground» — испытательному полигону в Милфорде. «Мистер Эрхард», — обратился Чудаков к директору полигона, «я восхищен четкой организацией испытаний и продуманным подбором дорог на вашем полигоне». Но жидкий проселок у вас отсутствует. Директору объяснили, что имеется в виду дорога с глубокими рыхлыми колеями, заполненными вязкой жижей. Директор, понимающий, кивнул. Мистер Чудаков описывает пашню после дождя. Для пашни мы делаем тракторы, а дорог как пашни у нас не бывает. К слову сказать, полноценный автомобильный полигон в СССР появится только в 1964 году. Наряду с эстетикой американские автомобилестроители уделяли повышенное внимание двигателям. Вспомним, как мотор Stoobolt 6 Chevrolet заставил Форда спешно создавать восьмицилиндровый мотор с V-образным расположением цилиндров. Тут уж нагонять пришлось General Motors. И в 1955 году увидела свет первая V-образная восьмерка Chevrolet, так называемый Small Block. проектировал мотор бывший инженер-конструктор танков Эдвард Коул. Его двигатель был легок, компактен, технологически очень прост. В коридорах научно-технического центра General Motors шутили, что смол-блок наделен приспособляемостью крысы. Похоже, и сам Эдвард Коул не представлял пределов для модернизации своего двигателя. Первые образцы имели рабочий объем 265 кубических дюймов, Это 4,3 литра. За 15 лет мотор располнил до 400 кубодюймов, то есть до 6,6 литра. «Смолблок» оказался долгожителем. Его и сегодня потихоньку клепают где-то в Мексике. Кто-то подсчитал, что всего корпорация General Motors изготовила 100 миллионов таких моторов. Принято считать, что автомобиль благополучно преодолел инженерный этап развития, и теперь правят бал специалисты по маркетингу. Компания Chevrolet едва ли не первый подала пример солидарного творчества конструкторов и специалистов по планированию сбыта. Так возник Suburban, старейшая из торговых марок Chevrolet. С английского слова Suburban переводится как житель пригорода. Как о явлении о переселении граждан в пригороды заговорили вскоре после Второй мировой войны. В 1950 году большее число граждан США проживало в окрестностях, нежели в самих городах. Жителю пригорода требуется некое универсальное транспортное средство. И такой автомобиль компания Chevrolet предложила еще в 1935 году. Машина называлась Carry All Suburban. Мощная рама, тяговитый мотор, а главное кузов. Фургон с проделанными в боковых панелях окнами и сиденьями внутри. Еще не автобус, Но уже не грузовик. Грузи что хочешь, вези куда надо. Настоящее подспорье в хозяйстве. Специалисты по маркетингу заготовили для Сабербана новый термин – SUV Sport Utility Vehicle – автомобиль спортивно-хозяйственного назначения. Любой, кому хоть раз приходилось читать Пушкина и Есенина, на этом определении несколько раз запнется. Примета эпохи. Терминология не успевает за стремительным каскадом новшеств. В советское время у нас выходил журнал «Америка» в обмен на журнал Soviet Life у них. Бумажная Америка хоть как-то пыталась подружить граждан шестой части суши с чуждой терминологией. Но и редакторы Америки зашли в тупик, переводя определение Chevrolet Suburban. Предпочли назвать его автомобилем двойного назначения. Да и как не растеряться? Могучая советская держава мерила кубометрами грунт, вынутый из котлованов комсомольских строек. А рядовой американец вместимость багажника Chevrolet Suburban. Первого в истории SUV.